Глава седьмая. К дому мы подъехали, когда там уже все собрались. По забору бегали тревожные красно-синие отцветы дежурной машины. Харт ответственно подошел к моей просьбе. К нам навстречу вышел офицер и указал на дом. «Пап!» — тревожно прижалась ко мне Лина. «Побудь с Энди, ладно?» — наклонился к ней. «Покажешь ей сад, а я поговорю с мамой». «Хорошо», — кивнула Лина, взяла Энди за руку, и вместе они направились по каменной дорожке вглубь сада а я поспешил в дом как и думал все уже были в сборе в столовой я нашел вимера с хартом мы еще не говорили с ней многозначительно кивнул Ронан в сторону гостиной пожимая мне руку но я не спешил к кэмми уже коли шольли перевел я взгляд на вимера тот глянул на меня пристально нет считаю это твоим правом но я его сразу взял да я только беззлобно усмехнулся «А ты не думал, что тебе на пенсию пора?» — проследил я, как Харт деликатно вышел из комнаты. «Внука нянчить?» «Знаешь, а я, может, и не откажусь от твоего предложения. Только вот свято место пусто не бывает, и его займешь ты!» Мы молча уставились друг на друга. Я напряжённый и растерян, он спокойный и немного ехидно. И с каждым вдохом я понимал. Вот и сыграна партия. Его. «Потому что я не откажусь. Ради того, чтобы держать всех и сразу, мне нужна власть и возможности». «Ты определенно справишься лучше, Брайт!» — скривил Пётр уголки губ и кивнул на улицу, где Харт рассказывал туда-сюда перед окном. «Команду я тебе уже подобрал!» Нужно было быстрее соображать, но я только смотрел перед собой, не веря. «Как он так меня уделал? Когда?» «Кажется, еще год назад он подводил меня к этому, а теперь поставил точку». — Достойный тесть, ничего не скажешь. — У меня есть условия, — посмотрел на него. — Ты скажешь Энди, что ты ее отец. Петр и это, кажется, предвидел. — Ты вовремя согласился, — усмехнулся он. — Потому что будь ты просто свободным частным детективом, Эмму бы посадили, и отца ее тоже. За разглашение тайны Империи, но теперь все по-другому. С этого момента ты – мой официальный преемник. Это значит, что члены твоей семьи имеют привилегии. Вот теперь можешь идти к бывшей жене. Сволочь!» – восхищенно усмехнулся я. «Пожалуйста, Рейн!» – оскалился он довольно. «А еще я твой круглосуточный консультант на любой случай, так что тебе повезло, мой мальчик». «Ты еще не сказал Энди, что ты ее отец», – мстительно напомнил я. «Мало ли!» Я справлюсь. И кто бы сомневался. Странно, что он до сих пор не сказал. Кстати, а почему ты так испугался вчера, когда Рэнди обернулся? Вспомнил я. Он озабоченно нахмурился, но все же нехотя выдавил. Я уже сделал генетические анализы и выдохнул. Но у меня в семье есть наследственные проблемы с оборотом в раннем возрасте. Рэнди это не грозит. Говори в следующий раз сразу, нахмурился я. «Ты дед, но я вообще-то его отец». «Привычка», — пожал он плечами. Я прошел в гостиную, погруженный в свои мысли. Вимер оглушил меня предложением, от которого нельзя отказаться, и меньше всего хотелось сейчас видеть бывшую жену. Эмма, сжавшаяся на диване в комок, уже не вызывала ни ярости, ни вообще каких-либо чувств. Она загнанно взглянула на меня воспаленными глазами и отвернулась. «Лина переживает о тебе». Сел я на стул напротив. «А ты?» — усмехнулась она. «А я переживаю о и в отличие от тебя понимаю, что мы нужны ей оба». «Я знаю, что мне грозит Рейн, и я не жалею», — повернулась она ко мне, выпрямляясь. «Теперь ты сидишь и смотришь на меня не как раньше. Сквозь. Ты всегда смотрел сквозь. Это неправда». «Правда. Твой зверь не дал мне шанса ни разу. Твой мне тоже его не дал». Ты изолировала меня от Лины. «Не тебя, Рейн, твоего зверя. Я не знала, чего от него ждать. Я думала, обаяю его». Она всхлипнула и возвела глаза в потолок, пытаясь не заплакать. «Я же всегда всех очаровывала. К моим ногам падал любой самец до и после тебя. Только не ты. А тут появилась какая-то молодая девочка, и ты потерял голову. Бегал за ней, умирал без нее, забыл про дочь». «Мы оба забыли про дочь» поднялся я но я дам тебе шанс вспомнить я имею право на адвоката процедила она не имеешь потому что перешла черту ты решила покончить сегодня со мной холодно и расчетливо это твоя любовь эмма я смотрел в глаза и с отвращением замечал как надменно застывают черты ее лица ты поедешь в клинику проходить медэкспертизу и в твоих интересах убедить врачей что тебе действительно «Нужна помощь? Или сядешь в тюрьму? Думай, выбирай, хочешь ли ты, чтобы у Лины была мать?» Я направился из комнаты с горечью, отмечая, что равнодушие зверя обезболивает душевные метания и уменьшает чувство вины. Но к черту! Мне есть куда потратить его искренние привязанности.